Глава 10 «Колун». Я, наконец, откинул клавиатуру замка и, подключившись, запустил декодирование. Электроника сопротивлялась недолго. Не прошло и четверти минуты, как в утробе бронированной двери что-то щелкнуло, а затем загудел сервомотор, втягивающий запорные стержни. Несколько секунд и массивная плита легко поддалась, открывшись наружу. За ней обнаружился тамбур с двумя такими же. Судя по всему, одна вела в техническое помещение под арт-установкой, вторая — внутрь базы. Мы вошли в тамбур, или все же шлюзовую камеру, ступая так, чтобы использовать магнитную подошву ботинок. И тут на меня навалилась искусственная гравитация, от чего моя нога подломилась, и я едва не упал на колено». При виде этого Туба громко хмыкнул и спросил «Ногу не подвернул?» «Нет», — краснее ответил я. «Было с чего смущаться. Мы ведь не раз и не два отрабатывали такой вот переход от невесомости к гравитации. В нас это вколачивали на подсознательном уровне, и вот на тебе, одно из двух. Либо бой впечатлил меня куда больше, чем мне кажется, либо это результат вдруг охватившей меня самоуверенности. И похоже, второе куда вернее». «Прикрой дверку», — распорядился Туба. Я поспешил выполнить его приказ, принимая как старшего в нашей паре. Да и могло ли быть иначе? Он пусть и рядовой, но служит уже второй срок. Я же едва из учебки, салага, не нюхавший пороха. И, как по мне, это совершенно верно. Я не просто закрыл дверь, но и активировал замок. Если на базе сохраняется атмосфера, то при открытии внутренней двери тут начнется форменный ураган, И я сильно удивлюсь, если нам удастся при этом не вылететь наружу, как пробка из бутылки. Для начала проверили, как оно в техническом отсеке под арт-установкой. Там не оказалось ни атмосферы, никого бы то ни было из обитателей базы. Далее настала очередь выхода в коридор. И тут пришлось обождать, пока тамбур наполнится атмосферой. Едва приоткрылась дверь, как Туба закатил туда Эми гранату». В замкнутом пространстве, заполненном воздухом, гулка грохнула. Сенсоры шлема сработали должным образом, погасив звук. Я распахнул дверь и туба ступил в коридор, где никого не обнаружилось. Стены и потолок поросли в юном. Специально выведенное растение, активно поглощающее углекислый газ и выделяющее кислород. При достаточном количестве оно способно полностью взять на себя регенерацию воздуха. Из минусов – Требует тщательного ухода, болезненно реагирует на низкую температуру и погибает, если та упадет до плюс пяти градусов, даже на несколько минут. Из положительного быстро разрастается, легко переносит обрезку и отсутствуют аллергены. «Прапор здесь Туба, мы вошли внутрь», – доложил снайпер. «Туба Прапору, можешь сориентироваться по местоположению?» – спросил наш комод. «Пока нет. Двигайся вперед», – приказал Прапор. «Есть! Я прикрываю, ты ведешь!» — кивнул снайпер вглубь коридора, беря свой мощный игольник на изготовку. «Мне оставалось лишь молча кивнуть и извлечь из-под дрон с мини-антигравами. Обычно космодесантники стараются не перегружаться и предпочтут увеличить боезапас, но сейчас мы собирались действовать не в составе отделения, а парами, поэтому в моем снаряжении оказался глаз». «Стандартный носимый разведчик-космодесанта, совершенно бесполезный в отсутствии гравитации, но в настоящий момент оказавшийся к месту. Во всяком случае, до той поры, пока обороняющиеся не вырубят генератор». «Салага, схема!» — коротко окликнул меня Туба. «Я быстро осмотрелся». «Точно! И как я мог упустить это?» «Слева от меня, в обрамлении зеленого вьюна, висела многофункциональная видеопанель». Из таких можно извлечь в том числе и схему базы или корабля. Неподробную, и в ней может недоставать многого, но это хоть что-то. Не придется тыкаться, как слепым котятам. Во время учебных штурмов баз и абордажей они являлись одним из источников информации. И горе тому, кто забывал об этом. Инструкторы вколачивали науку жестко, но, похоже, недостаточно. Второй косяк за несколько минут – это чересчур». Я подключился к панели и запустил отмычку. Подключившись же к внутренней сети, не стал довольствоваться неполной схемой базы, а продолжил, намереваясь получить доступ непосредственно к искину. Спасибо малому и его новой программе, значительно усовершенствовавшей стандартную отмычку. Он апгрейдил управляющие блоки наших шлемов перед самым окончанием учебки. А это снаряжение остается со своим владельцем до окончания службы». «Конечно, не факт, что у меня получится. Все зависит от степени защиты, но чем черт не шутит? Это ведь пиратская база, а не военный, и уж тем паче спецобъект». «Есть!» – удовлетворенно произнес я. «Салага, ну ты чего там копаешься?» – нетерпеливо окликнул меня Туба. «Я получил полный доступ к эскину базы», – радостно сообщил я. «Ты чего?» – усомнился снайпер. «У нас полный доступ к скину базы», – повторил я. «Абсолютно!» «Прапор Тубя! На связи, Прапор!» «Тут Салага утверждает, что получил доступ к скину базы!» Сообщил он. «Салага Прапору!» «Здесь Салага!» «Вирус пока бьется, как об стенку горох, а ты говоришь, что вскрыл коробочку!» Прога кодера имеется в управляющем блоке шлема каждого космодесантника. Но это всего лишь отмычка. Если замок ей по силам, он будет вскрыт. Если нет, наступает черед инженерного заряда. Если и он бессилен, нужно искать другой путь. Но есть в отделении оператор-электронщик, входящий в управление отделения и обычно находящийся при командире. С одной стороны, в его обязанность входит разведка, работа с дронами и дроидами. С другой, он специалист по электронике с соответствующими базами навыков. Вот он-то и справляется со сложными случаями. Ну и позывные у них обычно под стать специальности». «У меня есть хитрая прога от друга. Она и сработала», — пояснил я. «Давай код доступа», — приказал командир. «Шлю», — коротко ответил я. Наш оператор мог бы изменить код доступа, лишив пиратов столь ощутимого ресурса. Но серверная дверь все еще в их руках, и они могли попросту отрубить ИСКИН, переведя базу на ручное управление. А так у них оставалась иллюзия, что они полностью контролируют ситуацию. «Вот пусть так оно и остается». А наш оператор присмотрит, чтобы им не взбрело отрубить гравитацию или устроить продувку отсеков. А заодно вирус подготовится к тому, чтобы быстренько перехватить бразды правления. Это не я такой умный. Нам вдалбливали знания в головы через ноги, руки и подзатыльники, даже не думая надеяться на нейросети. К слову сказать, ни разу не глупая затея. Да, без косяков не обошлось, но в остальном плюсы перевешивают парочку минусов». Мы с Тубой скопировали схему базы, там было все, включая заброшенные штольни и те, что использовались пиратами в качестве складов. Одну проходку, пронзающую астероид насквозь, разбойники приспособили для отхода. В конце был устроен ангар с замаскированными воротами, где находился быстроходный катер, способный вместить пилота и 6 пассажиров. Маловато, но согласно данным Искина, на базе оставалось как раз семеро пиратов. Ну и еще с дюжину обслуживающего персонала. Хозяйство на астероиде большое и требует систематического ухода. Сомнительно, что они тут по своей воле. Пираты предпочитают нанимать только бойцов, а работяг захватывают и заставляют работать на себя. Статья за похищение и удержание в неволе поглотится более тяжкое пиратство. Раз так, то отчего бы и не воспользоваться дармовой силой, работающей за еду и редкие развлечения. «Обслугу космические разбойники в черном теле все же не держат». «Здесь прапор. Пираты решили дружно дать дюру. Вирус начинает изолировать отсеки». В этот момент по базе разлетелся сигнал тревоги, и отсеки начали перекрываться гермозаслонками. «Лютик, дока, бегом к серверной и берите ее под контроль». «Лютик принял», — отозвался наш иглометчик. «Туба», — продолжал отдавать команды прапор. «Здесь Туба», — отозвался мой старший уже всех к школе, перекройте её. Делаем, подтвердил он и жестом приказал мне начать движение. Дикий. Дикий. Послышался в канале новый голос. Присоединяйся Принял. Он должен был действовать в паре со сбитым ворчуном, а теперь остался один. К тому же проник на базу неподалеку от нас, так что вполне ожидаемо. Туба, где встречаемся? уточнил Дикий. У входа в оранжерею, ответил тот принял Мы продвигались довольно быстро. Никакого смысла в излишней осторожности, потому что пираты уже облачились в скафандры, и скин базы идентифицировал их. Потом-то они оборвали связь, но вирус успел зафиксировать местоположение противника. Сейчас он отслеживал их действия посредством системы наблюдения базы. Ну или все же по мере того, как те уничтожали сенсоры. Одного взгляда на схему, появившуюся на внутренней стороне забрала, было достаточно, чтобы понять, что хозяева спешат к своему катеру. В настоящий момент они разделены на две группы из четырех и трех человек, приближающиеся к нужной гермодвери, ведущей в штольню с разных направлений. «Троица» ближе, «четверка» не только дальше, но и находится ярусом выше – «Пираты» — это только звучит так, что сразу же возникает ассоциация с отбросами, подавшимися на большую дорогу. На самом деле, отличные бойцы среди них далеко не редкость. Ослужившие контракты, подавшиеся на вольные хлеба, а то и преступившие закон, вынужденные скрываться от правосудия. Есть и те, кто идет туда осознанно, решив для себя, что честным путем им не разбогатеть — Так что расслабляться не стоит. Драка может оказаться как легкой прогулкой, так и серьезным испытанием. «Серверная под контролем», — послышался доклад Лютика. «Радует. Значит, нам не грозит отключение той же гравитации, продувка базы, ну или обычное восстание машин. В смысле бытовых рабочих дроидов. Ни разу не безобидные железяки. В особенности ремонтники или шахтеры». «Плазменный резак или лазерный бур в ближнем бою – штука крайне неприятная». «Здесь вирус. Парни, не расслабляемся. Троицу удалось перевести в автономный режим двух дроидов – ремонтник и боевой. Второй вооружен парой иглометов и четырьмя ракетными трубами». Обрадовал оператор. «Кисло. Наше численное превосходство тут же сошло на нет. Дроиды – это серьезно, и в лобовой атаке переть на них со стрелковкой – дело практически гиблое». Ворчун с его гранатометом погиб. Наш дроид также приказал долго жить. Надеюсь, ты догадался попрятать остальных помощников. Не удержался бегущий позади меня снайпер. Туба, я что-то упустил, и ты командуешь отделением? Вклинился прапор. Никак нет. Тон командира был такой, что моего напарника тут же пробило на устав. Это радует. Выполняй приказ. Есть. Все остальные дроиды изолированы. Тем не менее успокоил вирус. Перед оранжереей мы задержались ровно настолько, чтобы гермозаслонка успела приподняться, и мы протиснулись ползком, после чего она вновь упала, отсекая технический отсек. Пробежали до противоположной, которая также приподнялась, пропуская нас, и тоже закрывшаяся за нами. Дикий был уже на месте и приветствовал нас, отсалютовав правой рукой. Туба, не останавливаясь, сделал жест, мол, пошли уже, и дальше мы побежали втроём. «До двери, ведущей в штольню с катером, мы добрались первыми. Коридор представлял собой все ту же выработку, и об эстетике тут никто не заботился, а потому на стенах и на потолке хватало выступающих валунов. Разве только они укрывались за вездесущим плющом, отвечающим за регенерацию. Вот за такими валунами мы и укрылись. Я с Диким, ближе к гермозаслонке, Туба со своим снайперским игольником чуть позади». «Мы ведем огонь на подавление, он работает точечно. Все как учили». «Салага, у тебя хорошо получается устанавливать инженерные заряды. Подкинем парочку по бокам», — приказал Туба. меня остался только один», — сообщил я. «Дикий», — коротко бросил он. «Держи, парень», — вытянул тот руку с зарядом. Я подхватил его и поспешил к гермозаслонке. Вплотную приближаться не стал, прикрепив заряды на противоположных стенах уступом шагах в 15 и 10 от заслонки. А потом меня вдруг осенило. «Пра-просалаги!» салаги — отозвался тот. «Пусть вирус приподнимет заслонку, словно та неисправная опустилась только до половины». «Зачем это?» «Если они пробьют брешь с помощью подрыва, у них появится укрытие, а так они будут как на ладони». «А я еще и закреплюсь ботинками на заслонке и, поднявшись с ней, смогу расстрелять дроидов сверху. Там брони, считай, и нету». «Действуй», — согласился со мной командир отделения. Я сбросил ранцевый двигатель, пристроив его в зарослях плюща, затем подбежал к гермозаслонке, повернувшись спиной, встал на колени и, прикоснувшись к ней подошвами, активировал магниты, после чего сообщил «Готов». Заслонка пошла вверх и, поднявшись на три четверти, замерла. Я так и остался стоять, словно на коленях, только они не имели опоры. Поначалу было тяжело настолько, что я едва удерживал свое тело. Пусть во мне сейчас наниты второго уровня, но я ведь при полной выкладке хорошо хоть от ранца избавился. Впрочем, особенно тяжко пришлось в самом начале. По мере подъема над полом, выстланным стальной, мелко ячеистой решеткой, гравитация ослабевала... И на высоте трех метров, где я в результате оказался, ослабло раза в четыре. А еще я отдал команду скафандру на уплотнение на наноткани на стопах и голенях. Так что особых проблем не испытывал. Наконец послышался грохот шагов приближающихся дроидов. Пираты и не думали расслабляться, доверившись слепой удаче. Я же говорил, что среди них хватает настоящих солдат. Вот и эти не были дураками». «Единственное, что я мог поставить им в минус, так это то, что они не дали дёру, пока с нами бодалась система обороны». «Быть может, от того, что на ну, астероид напал эсминец, а это не больше десятка космодесантников». «Возможно, рассчитывали на систему обороны, которая должна была проредить наши ряды, а затем на дроидов». «Сомневаюсь, что их было только два. Скорее всего, остальным досталось на орехи от страшного. Они ведь действовали на поверхности». Пираты выслали вперед дроны-разведчики, одного из них сбил Туба, со вторым разобрался Дикий, так что глаза не сумели обнаружить меня, чего не сказать о моих товарищах. Два крупнокалиберных игломета сосредоточили на них огонь, отгрызая от волунов изрядные куски. Одновременно с этим боевой дроид продолжал приближаться. Стабилизация оружия вполне позволяла вести прицельный огонь с ходу. Зато ремонтник сорвался с места и устремился посредине широкого коридора, рассчитывая разорвать дикого конечностями и изжарить своим плазменным резаком. При этом он не перекрывал сектор стрельбы для боевого собрата, а значит, ими наверняка управлял оператор. Я мог расстрелять его сверху и уж тем паче, когда он подставил мне корму, но предпочел не обнаруживать себя. Парней зажали, не позволяя высунуть носа, «Зато я имел возможность действовать в комфортных условиях. Когда ремонтник поравнялся с первым зарядом, я активировал его. В бок дроида ударила взрывная волна и влетел целый рой каменной шрапнели. С броней у него совсем худо, ведь эти ребятки в принципе не предназначены для боя, а потому его отбросило к противоположной стене, впечатав в нее и сорвав изрядную площадь плюща». Помимо того, что он уже не представлял опасности, его останки сослужили службу Тубе, обеспечив ему дополнительное укрытие, и он сумел выстрелить из своего игольника сквозь просвет в конечностях дохлого паука. «Туба, минус один. лаконично доложил он. Боевой дроид не стал ускоряться, перейдя на короткие очереди. «Он приближался к парням с неумолимостью смерти, а я выжидал, чтобы накрыть его огнем сверху». «Салага, он поднял вверх один из углометов», — предупредил Туба. «Вот то оно как». Похоже, сенсоры ремонтника все же засекли меня. Я отключил захват на левой подошве, и вес моего тела пришелся на правую. Благодаря уменьшившейся гравитации мне все же удалось удержаться и переставить ногу, вновь активировав магнит. Проделывал я это немногим медленнее, чем без магнитов, а потому успел сместиться в сторону несколькими приставными шагами». «Порядок, он тебя не видит», — сообщил Туба. Громкий хлопок старта ракетного двигателя и в сторону Дикого устремился дымный шлейф. Дроид использовал одну из своих труб с реактивными снарядами. Рвануло, в сторону брызнули осколки камня и измочали на стебли вьюна. Фильтр шлема погасил звуки, и я не ощутил особого дискомфорта. Тем временем игломет продолжал вколачивать короткие очереди в валун, за которым укрывался Туба. Тяжелая игла даже в рикошете способна пробить шлем, а порой и броню скафандра. Так что тому ничего не оставалось, кроме как укрыться. Наконец я увидел дроида, который тут же открыл огонь по тому месту, где я находился еще недавно. Иглы ударили в каменный свод, откалывая куски камня, взметнув облачко измочаленного вьюна и свизгом уходя в рикошет. В меня прилетели то ли они, то ли осколки камня разбираться с этим не было времени. Я поймал в прицел лючок, за которым скрывался Искин. Меньше всего меня сейчас заботила его сохранность и возможная премия. Мне нужно было бить его на повал, а значит следовало разворотить мозг. Дроид обнаружил меня, и его игломет даже дернулся, наводясь на обнаруженную цель. Однако я тоже не дремал и, едва прицелившись, нажал на спусковой крючок. Короткая очередь. И он замер грудой бесполезного металла. Я выхватил из-под сумка Эми гранату и, выставив двухсекундный замедлитель, метнул ее в стену. Она отскочила в сторону оставшихся противников, а после оттуда раздался гулкий хлопок. Время пошло на секунды. Я отключил магниты и, сделав сальто, опустился на решетчатый пол. Немедленно секунды подскочил и побежал в сторону «Пиратов». Один из них тряс головой и хлопал ладонью по шлему, пытаясь ускорить реанимацию своей электроники. Второй то ли уже справился с неполадками, то ли моя граната оказалась для него слабовата. Он открыл по мне огонь из своего штурмового игольника. Я ощутил несколько толчков в грудь, что заставило меня покачнуться и сбиться с шага. А в следующее мгновение пират вздрогнул, осел на колени и упал за бралом в полу. «Похоже, работа Тубы и его снайперского игольника — оружие куда мощнее моего». Я взял на прицел второго пирата и нажал на спусковой крючок. Короткая очередь, так и не реанимировавший свой шлем бандит, завалился на бок. Дистанция плевая, а потому иглы вполне управились с защитой. «Туба, минус один. подтвердил мою догадку снайпер. «Салага, 1 один», — произнес я. «Багет, минус один» послышался в канале отделения «Доклад» одного из наших штурмовиков. Похоже, четверку, находившуюся на другом ярусе, также зажали. «Прапор, мы можем помочь», — среагировав на это, предложил Туба. «Держать вход в штольню. Мы не знаем, насколько гражданские связаны с пиратами. Принял, остаюсь на месте». Вскоре он и Дикий подошли ко мне, и старший осмотрел мою броню. «Везучий ты, сукин сын. Иглы прошли под углом». Покачав головой, констатировал снайпер и спросил. «Какой, говоришь, у тебя был позывной в учебке?» «Колун». «Так вот, Колун, ты вроде не тупой и не ссышься, но еще раз исполнишь вот такую атаку, и я сам тебя пришибу. Тут тебе не киношка, чтобы бежать в атаку в полный рост, а в остальном молоток». Хлопнул он меня по плечу. «Колун, с тебя пиво в первом же порту». Дикий также не остался в долгу, от души приложив меня между лопаток.